Стендаль метнулся вверх по Пушкинской, заглянул на Красноармейскую, прижался на мгновение к витрине книжного магазина, а как сквозь землю провалился. И тогда Стендаль, сжимая в одной руке банку мангового сока, в другой украденный стакан пошел, куда глаза глядят. Многие сами привели его в городской парк. Утренние аллеи были залиты солнцем, исчерчены тенями старых лип и пустынной. Стендаль отыскал лавочку под раскидистым деревом, уселся на нее и закрученился. Так все хорошо начиналось, а так бесславно кончилось. Надо было идти в столовую и возвращать стакан, рискуя встретить там еще одного служивца. Хотя нет, сначала следует его использовать по назначению. Все равно пить хочется. Стендаль достал из кармана перочинный ножик, проткнул в банке две дырочки и только собрался напоить себя экзотическим соком, как услышал шаги. Он поднял голову. К скамейке подходила Алена Вишняк. Она легко несла тяжелую сумку с продуктами и глядела на стендале карими, спокойными глазами. «Вить захотелось?» — спросила она, и рука Стендаля попыталась спрятаться за спинку вместе с банкой, словно его поймали на чем-то постыдном. «Что ж вы?» Алёна возвышалась над Стендалем, словно греческая богиня, и солнечные лучи пронзали её пышные волосы, золотили пушок на щеках, и тут к Стендалю вернулось самообладание. Он понял, что не боится прекрасной Алёны, что сегодня же она перестанет над ним издеваться, смотреть на него свысока. — Я сумку на скамейку поставлю, — сказала Алёна. — А где вы взяли стакан? Принесли из дома? Украл. — Как нехорошо! — заметил Алена. — Вы угостите меня соком. Жутко умоталась. — Конечно! — обрадовался Стендаль. Добыча сама шла в руки. — Я ведь вас и ждал. — а повисло неловкое молчание. Алена, прищурившись, смотрела на солнце, будто в любой момент могла встать и уйти, но не находила сил. Таким добрым и ласковым было утро. Стендаль забыл о снадобье. Он глядел на очаровательный профиль и не дышал. — Пожалуй, я пойду, — сказала вдруг Алена. — Вы обо мне забыли. «Погодите — Погодите! — воскликнул Стендаль. — Почему? — Я вас помню. — Тогда выполняйте свои обещания. — Обещания? — Послушайте, Стендаль, вы ведете себя странно. Я хочу пить, а вы держите банку в руке, словно жалеете для меня глоток самого обыкновенного мангового сока. «Да -да — Да-да! — сказал Стендаль и наклонил банку. Желтая густая струя пролетела мимо стакана. И Алена, протянув руку, помогла Мише. Рука у нее была теплая. Стендаль вспомнила с надоби. Надо было налить его в стакан, и чтобы Алена не заметила. — Ну, хватит! — остановила его Алена. — Мне хватит, а то вам ничего не останется. — Сейчас! — сказал Стендаль, ставя банку с соком на скамейку и отводя руку со стаканом подальше от Алены. Освободившись рукой, он старался в кармане открыть пузырек. Глядя на его неловкие движения, Алена расхохоталась, и весь парк зазвенел серебряными колокольчиками. — Смотрите! — сказал Стендаль, указывая куда-то за ее плечо. «Скорее — Скорее! Алена обернулась. Стендаль выхватил пузырек и опрокинул его над стаканом. — Что случилось? — Алена снова посмотрела на Стендаля, но пузырек уже улетел за спинку скамейки. Стендаль перевел дух. — Очень смешной голубь! — сказал он. — Уже улетел. Напившись, Алёна передала стакан Стендалю, он долил в стакан остаток сока и пил, не спуская глаз Алёны. Сок стекал на рубашку, но он не замечал этого. Он спешил, боялся, что Алёна уйдёт, обидится, и тогда не подействует средство, в которое Стендаль уже не верил. — Хватит, — сказала Алёна, — сюда идут. — Вы молодец, Миша. «Только не бойтесь меня, я к вам отношу совсем не так, как вы думаете». «Началось с сотрясением в сердце», — подумал Стендаль. «Я в душе очень стеснительная. Только теперь набралась смелости сказать вам. Я, когда вы вчера ушли, написал вам письмо. Вы не селитесь?» «Вчера?» — глупо спросил Миша. «А почему вы удивляетесь?» «Вчера?» — тупо повторил Миша. «Я вдруг подумала...» Дайте мне еще сока, я веду себя как девчонка. Алена допила сок, поставила стакан на скамейку, Стендаль подвинулся, банка упала, и остатки сока вылились на землю. «Возьмите...»